Очень понятно, что вторая моя ночь в одинокой моей комнате была ничем не лучше первой, и опять было много причин, чтобы приступом на мою душу шли мысли черные, закованные в железо, с опущенным забралом и взятым наперевес копьем. В волю предавался я раздумьям и о страшной связи, существующей между жизнью человеков и жизнью демонов, и о новом пути — на которой неожиданно свернули события последних дней. Вместе с тем не мог я не опасаться с крайней тоской, что предвещание стучащего демона исполнится, что граф Генрих на другой день действительно явится к Ренате, и что мне тогда уже не будет места близ нее. эта последняя мысль сгущала всю кровь в моих жилах, и я обмирал пред ней, как под взором Василиска. И вот какую попытку сделал я на следующее утро, сказав себе, что при поражении разбитый должен надеяться только на свою крайнюю покорность и на милость победителя. Когда Рената позвала меня к себе, я произнес следующую речь, обдуманную тщательно и подготовленную вполне. «Благородная дама, я хочу высказать открыто то, что, конечно, вы угадали в моем молчании. Непростая услужливость и нерыцарский долг удерживают меня долей близ вас, но нечто гораздо большее, чувство, которого нечего стыдиться ни мужчинам, ни женщинам. Я вам давал клятву быть верным служителем и усердным братом, но я для вас еще всегда останусь благоговейным поклонником». «Узнав вас, я понял в совершенстве, что никогда не пожелаю я быть близ другой женщины, и нисколько не удерживает меня все то, что вы мне открыли о вашей любви, ибо я не надеюсь ни на что дерзкое, но более не могу быть без вас и хочу иногда целовать ваши рукава или следить за вашей походкой, что бы ни случилось». Даже если суждено вам стать счастливой, возьмите меня на службу к себе, позвольте быть вашим телохранителем и защищать этой рукой от опасности вас и вашего избранника. Не скажу, чтобы все до конца в этой речи, немного преувеличенной, было искренно и что я действительно желал бы исполнить сказанное мною, но все же по такому именно склону катились мои думы, хотя и не достигая до дна. А если бы Рената потребовала осуществления моих обещаний, я, может быть, и исполнил бы воистину все то, что предлагал, лишь как на театре. Но Рената, выслушав меня нахмуренно, ответила мне так. «Ни о чем подобном не смей думать, Руприхт. Ты последняя тень этой поры моей жизни, слишком наполненной тенями. Я возвращаюсь в свет», и ты должен исчезнуть, как весь ночной мрак при появлении солнца. Неужели ты думаешь, что когда со мной будет Генрих, я смогу смотреть на тебя и знать, что ты целовал мои руки и лежал в одной постели со мной? Нет, как только Генрих переступит порог, ты должен будешь выйти в другую дверь, уехать из этого города, уйти в свою неизвестность, так, чтобы я не узнала о тебе более ничего и никогда. В этом ты мне должен поклясться крестными муками нашего Спасителя, и если своей клятве ты изменишь, да будет тебе суд строже, чем Иуде».